Задуманное кайфатом, начало притворяться в жизнь. Пришла пора для его выхода. Раздвинув кусты, Кирсан выбрался на дорогу. Не обратив внимания на мертвого Тира и его слабо трепыхающегося всадника, он взобрался на повозку и, рупором приложив к губам ладони, сказал. — Господа, предлагаю прекратить сопротивление. Это сохранит ваши жизни, а нас избавит от необходимости лишний раз проливать кровь. Усиленный заклинанием голос с легкостью перекрывал шум боя. Подчиняясь приказу, бандиты немедленно прекратили огонь, а вот караванщики еще продолжали трепыхаться. Над головой кайфата пролетела стрела, демонстрируя, что верить словам какого-то головореза никто не собирается. Пока Кирсан раздумывал, не подкрепить ли свои слова каким-нибудь чародейством, к нему бросились сразу трое. Судя по пыли и следам крови на одежде, Это были потерявшие тиров охранники. Досадливо скривившись, капитан собрался сшибить всех троих ударом силового кулака, но его опередил храбр. В точности выполнив приказ Кайфата, он не стал применять пульсар непосредственно против людей и швырнул его на землю перед ними. Все бы ничего, но взрывная волна отбросила двоих на борт повозки, и после такого обычно не встают, даже в сказках. «Бездно», — сказал Кайфат в сердцах и швырнул в воздух заклинание. Это был немного модифицированный пульсар, взрывающийся с яркой вспышкой и грохотом, но безопасности в клочки разорвать все в радиусе нескольких саженей. Рвануло и правда здорово, даже уши заложило. Храбр аж присел от неожиданности. Что до караванщиков, то в их рядах началась форменная паника. Несколько человек побросали оружие и рванули в лес, где их ждали разбойники. Дарованные амулетами способности не оставляли беглецам и шанса. Кирсан отлично видел, как один из трусов вылетел из кустов спиной вперед, получив под дых чем-то вроде дубинки. «Повторяю, предлагаю прекратить бессмысленное сопротивление. Господа, у вас нет и шанса. Однако, если будете упорствовать, то третьего предупреждения не будет». Кирсан представил, каково было сейчас обозникам. Если обычное нападение разбойников — беда привычная, и как бороться с ней известно, то перед магами они пасовали. Как иначе, когда вокруг со всех сторон в тебя летят заклинания, в один момент выкашивая ряды защитников, а ты ничего не можешь сделать. Ничего. Разве в силах простых смертных бороться с целой бандой чародеев? — Чего ты хочешь, колдун? Из-за опрокинувшейся от близкого взрыва повозки выглянул тучный черноволосый мужчина с аккуратно подстриженной бородой. Одежда его, пусть сейчас изрядно запыленная, говорила о хорошем достатке. «Чтобы вы сделали выбор, жизнь или кошелек? Отдайте мне второе, а себе можете оставить первое. Все просто». Кайфат не удержался от смешка. Собственная речь показалась ему верхом идиотизма. Слишком высокопарно, чересчур много пафоса, но иначе никак. Да и вообще, эта суета с ограблением не нравилась ему все больше и больше. В армии Зелода он творил гораздо более страшные вещи. Но там хотя бы можно было прикрыться идеей служения королю, верностью присяге. Здесь же он цинично занимался своими делами, эгоистично оплачивая собственное благополучие жизнями других. «А какие могут быть гарантии, что ты сдержишь слово?» «Никаких. Решение принимать вам. Но поторопитесь, если через минуту вы не выйдете ко мне и не сдадите оружие, мои маги разнесут весь караван. Я лучше уничтожу товар, чем стану рисковать людьми». Судя по промелькнувшей на лице храбро гримасе, в заботу Кирсана о разбойниках тот не верил ни на ломанный гильд. Но караванщиков слова капитана убедили. Мрачные и злые, они подходили к спустившемуся на землю кайфату и бросали ему под ноги оружие. Некоторые шатались, контуженные взрывной волной, кое-кто зажимал небольшие раны, а один баюкал обожженную колдовским пламенем руку. Этот последний сильно выделялся на фоне остальных. Вместо обычных для караванщиков куртки и брюк из дешевого сукна, он щеголял белоснежной рубашкой с длинными рукавами черными кожаными штанами и сапогами с высокими голенищами. Сейчас, правда, его внешний вид изрядно портили пятна крови и разводы сажи. На поясе болтались ножны для меча с узким лезвием. — Колдун, если ты обманешь, то пусть тебя покарает Кали! — сказал купец с яростью. — Само собой, торгаш, само собой! — скривился кирсан. Ловя на себе ненавидящие взгляды, он внутренне подобрался и постарался хорошенько разозлиться. Пришла пора повернуть разговор в нужную сторону, и фальш в его словах скроют лишь сильные эмоции. «Хотя и стоило бы прирезать тебя, кровопийца, за все то, что ты и подобные тебе толстосумы сделали с несчастным народом Кайена». «Что за бред?» Поведение Кайфата настолько выбивалось из образа разбойника, что Бородач растерялся. «Бред! Вы, вы, проклятые иноземцы, подкупили полоумного Мишика, разорили наших купцов, растоптали гордость дворян и пустили по миру крестьян. Страна погрязла в нищете, а вы, избавившись от конкурентов и наморщив презрительно нос, как ни в чем не бывало, следуете в Харн, жадные ублюдки!» Краем глаза Кирсан следил за выражением лица Храбра. «Как воспримет такие речи главарь бандитов? Не решит ли, что связался с сумасшедшим?» Но тот сохранял выражение легкой заинтересованности. Лишь в самом начале мелькнуло нечто вроде понимания. «Ничего, считайте ваши товары платой по долгам. Помните, мы не отбираем чужого, мы возвращаем награбленное». Последнюю фразу Кайфат произнес погромче, чтобы ее услышали и его разбойники. Ведь людям, даже самым последним злодеям, нужна мотивация оправдание их действий. И одно дело, если ты грабишь и убиваешь ради стремления к богатству, а совсем другое, если противостоишь угнетателям. Пара слов, и вот ты уже не головорез, а благородный борец с продажной властью. «Как это возвышает!» Купец помянул тысячу морхозов и тягуче сплюнул под ноги. Возражать кайфату он не стал. Не то время и не то место. Промолчали и остальные. Лишь на губах франта в рубахе мелькнула и пропала многозначительная улыбка. Кто же это такой? Пара разбойников принялась наровисто вязать пленников. Остальные начали увлеченно шерстить повозки, перегружая самое ценное на подъехавшие подводы. Бойцов Кирсану староста дудинок так и не нашел, зато с готовностью предоставил шесть телег и сам с сыновьями и работниками взял вожжи в руки. Участие в кровавом и бесчестном промысле его ничуть не смущало. — Колдун! — подошел к кайфату храбр и потянул в сторону. — Думаю, тебе стоит это увидеть. Опытный главарь многое знал о тайниках, которые контрабандисты устраивали в своих повозках. Вот и сейчас он первым делом принялся обшаривать разные укромные места и оказался прав. На дне второй повозки за фальшивой панелью обнаружилась глубокая ниша, заполненная плотно набитыми мешочками. Кайфату хватило одного взгляда, чтобы в серо-зеленом порошке узнать отменного качества горлун. «Вот так номер!» — присвистнул Кирсан. Находка тянула на астрономическую сумму. — Больше тайников не нашли? — Не знаешь ты меры, колдун. Нет бы чему-то одному радоваться, так уже дальше тянешься. Вздохнул храбр и добавил. — Впрочем, нашли. Перед капитаном поставили небольшие сундучки из черного дерева. Вещи добротные, но вроде бы особенно ценными не выглядели. Однако стоило поднять крышку, как оттуда дохнуло сильнейшей магией. Кайфат второй раз не удержался от свиста. Перед ним были аж целых три экранирующих амулета, внутри каждого из которых ровными редками лежали знакомые по жизни в запретных землях колдовские поделки гоблинов и тарков. Со стороны пленных послышалась возня, потом звук удара и громкая ругань. Кто-то из обозников с кулаками кинулся на охрану, за что немедленно сколопатал мечом плашмя. Но Буяна это не успокоило. «Владыка! Владыка не простит вам этого!» Кирсаны ухом не повел. Задумчиво почесав подбородок, он протянул. «Никогда не думал, что на канал контрабанды горлуна и магических артефактов натолкнусь совершенно случайно». «Дела...» «Колдун, тебе не кажется, что мы сейчас наступили на чью-то больную мозоль?» Спросил храбро-осторожно. «Не слишком ли большой кусок пытаемся проглотить?» «В самый раз». Грабеж подходил к концу. Уже укатили в лес четыре телеги, теперь нагружались две последние. Разбойнички перебрасывались шуточками и уважительно поглядывали на Кирсана. На этот раз все прошло без сучка и задоринки. Никто не убит и даже не ранен, а добычу взяли богатую. Чем не повод порадоваться?» Сам Кайфат вернулся к пленникам и сунул под нос фронту нечто вроде небольшой гитары. «Твое?» «Может, и мое», — осторожно ответил тот. Интерес к своей персоне любителя дорогих рубашек явно не обрадовал. «Ясно. Как зовут?» — спросил Кирсан, уже догадываясь, кто перед ним. Похоже, удача и правда ему улыбнулась, раз устроила эту встречу. Руал, благополучно проспавший за пазухой у хозяина всю драку, зажевелился и высунул наружу любопытный нос. Глаза франта удивленно расширились. «Неужели это...» Поймав предостерегающий взгляд капитана, осекся и другим тоном ответил. «Я Мигуль Шесть Струн, Министрель». Певец не успел договорить, как Кирсан взмахом меча рассек веревку на его руках и всучил гитару. «Играй, что хочешь, главное, играй». «Но я не могу». Удивленный Донильзе Мигуль показал ожог. «Глупости!» — фыркнул Кайфат, быстро проводя над раной ладонью. Зеленое свечение окутало всю руку министреля. Чары ускоряли регенерацию, разгоняли кровь и вливали в жилы жизненную энергию. Как бывало у Кирсана и раньше, лечение сопровождалось приступами сильнейшей боли, но певец показал недюжинную выдержку. Он лишь морщился и шипел. «Ну, спасибо!» выдавил, наконец, мигуль, когда приступ закончился. Пошевелив на пробу пальцами, он не смог скрыть удивления. «Пой!» — повторил капитан. Больше артачиться певец не стал, принялся осторожно перебирать струны. Только глянет сквозь утесы королевский старый форт, как веселые матросы поспешат в знакомый порт. Там, хватив в таверне Сидру, речь ведет болтливый дед, что сразить морскую гидру может черный арбалет. Песня лилась и лилась, полная энергии и той веселой безшабашности, что присуща каждому, кто давно играет в догонялки со смертью. И совсем не так важно, привык ли он к качающейся под ногами палубе или глотает пыль на большой дороге. Ворота в Нижний мир открыты для всех. Странно и дико смотрелся министрель с гитарой на фоне разоренного обоза. Однако было в этом что-то завораживающее. Талант Мигуля заставлял забыть о недавнем бое и пролитой крови. Перед глазами сами собой появлялись видения таверны и пьяные матросы с детским любопытством, ловящие каждое слово старого рассказчика. Здорово! Именно такой мастер лучше всего подходит капитану для исполнения его планов. Как только отзвучали последние аккорды, Кирсан усмехнулся и пару раз хлопнул в ладони. «Годится!» «Собирайся, ты уходишь с нами». «Но я не могу», — возмутился министрель. «Меня ждут». «Ничего, много времени это не займет, а я компенсирую все неудобства». Дальнейших возражений капитан слушать не стал. У него еще будет время найти общий язык с певцом, а сейчас не до глупых препирательств. Через полчаса разоренный караван остался позади а Кайфат и его бандиты вместе с награбленным отправились в сторону ближайшей деревни. В отношении этой части его замысла и разбойников, и людей-старосты объединяло редкостное единодушие. Они посчитали это ничем иным, как форменным безумием. «Господин атаман, ваши люди действительно чем-то недовольны или мне кажется?» спросил Мигулю Кирсана. Как оказалось, молчание для Министреля было сродни пытке. Примостившись на телеге рядом с капитаном, он очень скоро начал донимать его вопросами. Необычность ситуации и риск погибнуть от руки грабителей певца ничуть не трогали. Было в нем столько жизнерадостности, что Кайфат волей-неволей проникся к нему уважением. «Еще бы они были довольны!» — фыркнул капитан. «Кому ж хочется, отхватив жирный кусок, отдать весомую его часть другому, ни за что ни про что?» «Простите, не понял». «Часть захваченного у купца добра я планирую раздать крестьянам». «Но зачем?» Мигуль аж подскочил на месте. Судя по загоревшемуся в его глазах огоньку интереса, такой поворот его изрядно заинтриговал. «Только не надо, пожалуйста, про возврат награбленного его истинным хозяевом, ладно? Эту речь я уже слышал. Признаюсь, сыграно неплохо, но...» Она больше подходит для юнца с горящим взором или рехнувшегося от излишних умствований мудреца. Тем, кто за красивыми словами не видит реальной жизни. Уж простите, господин Атаман, но на идеалиста вы не тянете. Ну тогда просто так. От доброты душевной и из одного лишь желания помочь. Такой ответ устроит? Нет. Но правда я, похоже, не услышу. Кирсан засмеялся и развел руками. Зато могу сказать, зачем мне понадобился министрель. Теперь пришла пора смеяться Мигулю. С удовольствием погладив затянувшийся молодой кожей ожог, он скосил глаза на любопытный нос, вновь высунувшийся из-за отворота куртки капитана. Здесь все просто. Вы хотите от меня песни или баллады. Учитывая то, что вы задумали сотворить с частью награбленного добра, ее тема тоже не вызывает сомнений. Скажем... Сага о благородном разбойнике и иноземном купце вас устроит? Или «Защитник обездоленных» звучит получше? «Меня устроит первый вариант», — сказал Кирсан с прохладцей. «О, мы подходим к серьезному разговору». Мигуль сбросил маску шалопая и теперь сидел напряженный, как натянутый лук. «Теперь объясните, почему вы решили, что я буду писать эту балладу или того хуже ее петь?» «Вообразили, будто можно заставить творить из подпалки? палки?» «И в мыслях не было. Просто у меня есть для вас неплохой стимул. Чего-то противоречащего вашей чести или совести я не предлагаю. А раз так, то наше сотрудничество вполне укладывается в рамки связки «исполнитель-наниматель». Кирсан уронил на колени министреля тяжелый кошель. «Здесь 50 фарлонгов. Неплохая плата за легкое неудобство» связанная с нашей беседой. От вас мне нужны лишь две вещи. Баллада и чтобы вы включили ее в свой репертуар. А не боитесь, что будете выставлены не в самом лучшем свете? Нет, потому как плачу за прямо противоположную задачу. Да и вряд ли у господина министреля возникнет желание отказаться еще от десятка золотых за каждую новую песню о деяниях благородного разбойника. Ага, на мелочи не разменивайтесь. «Именно. Это будет не последняя моя битва, а значит, возникнет и новый материал для творчества. Так что, по рукам?» Мигуль взвесил в руке пузатый кошель, вздохнул. «Говорят, в бездне есть особая порода демонов-искусителей. К любому подберут ключик соблазна. Вы, случаем, не родственник? По рукам, конечно». Быстрота, с которой министрель принял его предложение, удивила самого керсана. Он-то готовился к долгим уговорам, подбирал аргументы, охватило одного лишь материального стимула. Капитан сделал ставку на вечную нужду в деньгах таких вот гуляк по бабников и не прогадал. Талантливые и ветреные, богатство легко к ним приходило и столь же легко уходило, а привычный образ жизни требовал немалых затрат. Время, конечно, покажет, но Кайфат вроде бы был достаточно щедр, чтобы Мигуль пошел на сделку с совестью, если даже она у него и была.